Высадили по пути к Иори, безразлично махнувшую нам на прощание, а после и Мика, которая не хотела меня отпускать и, вцепившись, словно клещ, расцеловала и только потом выбралась из машины и направилась к клинике. «Скажите, а ваш отец меня помнит?» задорно поинтересовалась Мицука. «Опять она за свое?» «Вряд ли», — пожала плечами Айена, зато он помнит коллегу, что вьется вокруг него уже несколько лет, и всегда выручает в трудную минуту». Блондинка хмыкнула и покосилась на девушку. Намек поняла. «Уважаю таких женщин». «Да...» — протянул я, наконец-то расслабившись на заднем сидении. Эми, великолепная». «Да неужели?» — Мицука взглянула на меня. «И в каком же плане?» «Да во всех», — не стал врать я. «Умная, привлекательная и добрая. Чего еще желать мужчине? А как же кухня?» Вмешалась Аяна, которая наигранно приревновала. «Разве она не должна хорошо готовить?» «Вспомню, что отец говорил», — отмахнулся в ответ. «Он уже не один раз посещал ее дома в обеденный перерыв. Значит, Эми и готовить умеет, а может...» «Даже не начинай», — сестренка всплеснула руками. «Не хочу думать о том, что мой отец... Приехали!» Перебила ее Митсука и остановила машину напротив клиники. «Можно не выгружаться, я подожду здесь». «Если кем-то занят, то хотя бы взгляну на его приятеля». «Боги, да что ты за женщина!» – смеялась сестренка, выбираясь из машины. «Сколько страсти!» «Не то слово!» – подыграл я и направился вслед за Айена. Мы быстренько поднялись в палату к отцу, где застали того, сидящего в кровати и играющего с незнакомцем в шахматы. «А вот и они!» – взмахнул рукой отец и указал на мужчину. «Знакомьтесь, Джуничи Курихара, мой друг детства. Я рассказывал о нем». «Очень рад вас снова видеть». Тот встал и направился к нам с протянутой рукой. Высокие широкоплечи с мужественным лицом и короткой стрижкой. Одет в голубую рубашку и серые брюки. Пиджак того же цвета остался на стуле рядом с кроватью отца. «Когда я в последний раз с вами встречался, то мог легко поднять обоих на руки». Теперь уже вряд ли такое получится. Это да, кивнул я. А яна в последнее время неплохо поправилась. «Изаму!» — заму! воскликнула Тая, ударила меня по спине. Что за глупости? Не слушайте его, Курихара Сан. Ого, как официально! Оставьте это, отмахнулся он с легкой улыбкой. Просто Джуничи! Простите, что вот так внезапно к вам наведался, но кем-то мне все рассказал. Возможно, недавние происшествия и правда связаны. «Так и знал», — невольно вырвалось у меня. «Но как бы там ни было», — продолжил мужчина, строго взглянув на меня. «Этим должны заниматься полицейские, а не вы. Надеюсь, понимаете меня. На вашего отца уже дважды напали. К тому же грабители ворвались в ваш дом. И самое глупое, что вы можете сделать в этой ситуации, это начать расследование самостоятельно». М «Да, стоило задуматься». У полицейских есть гораздо больше возможностей и средств, чтобы во всем разобраться. Однако я им не доверял. Группировка лотоса разрослась до немыслимых масштабов. А может, я все это выдумал, испугался за отца и притянул все факты к своей теории? Ведь маниакальное желание разобраться в исчезновении матери порой сводило меня с ума. Отлично, и вы здесь! В палату вошла улыбающаяся Эми. Вот только эта улыбка казалась дежурной. На самом деле. Женщина была напряжена. «Поговорили? Теперь попрошу оставить палату. Необходимо провести еще пару процедур». «Ох, да сколько можно?» – вздохнул отец. «Каждый день... Сколько потребуется?» – резко перебила его та. «Кенто, ты прекрасно знаешь, что подобные травмы не проходят бесследно. Нам необходимо удостовериться, что с тобой все в порядке. Или хочешь, чтобы у твоих детей отец превратился в невротика?» «По больному бьет». «Знает, куда нажать, чтобы он стал покладистым». «Ладно, ладно», — пробормотал тот и прилег на кровать. «Давай уже, начинай свои экзекуции. Мы помахали ему рукой и направились к выходу, где нас с нетерпением поджидала Мицока, И как только она увидела такого статного мужчину, как Джуничи, сразу же навострила ушки и приосанилась. «Держи себя в руках», — первая произнесла Аяна, как только мы подошли ближе. «А я что?» — мило улыбнулась блондинка. «Я же настоящий ангелочек!» «Это... заметно!» пробормотал мужчина, не понимая, что происходит.